«Тут на ветру лежит покойница. Так что ж, мало он видел покойников. Когда он командовал атаку, потом повсюду тоже лежали покойники. И он, в сущности, был тому причиной. Нелепость и заумная чушь так долго размышлять над этим. С какой стати больше задумываться над мертвой еврейкой, чем над доблестными христианскими офицерами и солдатами, которые тысячами умирали вокруг него и ради него». На то он и герцог. Богу так угодно, чтобы всюду, куда бы он ни ступил, расцветала жизнь или налетала смерть. И так он пойдет спать. А девушка? Оставить ее тут? Ей, правда, никакой ветер и дождь не могут повредить. Уйдет он сейчас и кончено с этим. Финито. Кончинито кончено Итальянский Завтра утром прислуга найдет девушку Известит Зюса Тот голову себе сломает Почему и от чего она умерла Но разнюхивать вряд ли станет Постережется Заролит потихоньку свою девочку И словом не обмолвится А те, что здесь с ним Весензы и прочие Итем То же самое латинский. Кончено дело Умерла, забыта, похоронена, баста И так он пойдет Нет, не пойдет Ему бежать, но ну, нет Это значит показать, что он боится еврея Прислуга он сейчас разбудит Гзюсу пошлет Верхового, дождется его здесь Скажет ему, славные истории затеваешь ты, шельмец Твоя девочка находит тут мертвую на ветру, не запрячет ее хитрец, ханжая-таки привези-то ее в Штутгарт, никогда бы такого камуфлета не получилось. Большим ударом будет это для еврея тяжким потрясением. Окаянная, жуткая, загадочная порода. Что делает из тебя всеобщее посмешище, вовлекая в проклятую эслингянскую историю? А то вдруг у него оказывается эта странная девочка Не успел к ней притронуться, глядь, она умерла И не мог бы он на этом деле поставить точку Даже если бы попросту ушел сейчас и вернулся в Штутгард И никогда никому не заикнулся о происшедшем Лица этой девочки забыть труднее, чем тысячи мертвых, и завеченных солдатских лиц Он представил себе лицо еврея, очень белое, с маленьким пунцовым ртом, с крылатыми выпуклыми глазами она была таким же матово-белым, как и лицо девочки Как он подлец с самого начала подбирался к нему, проник ему в душу своим окаянным, восточным, рабским, собачьим взглядом Правду сказать, тогда из него почти нечего было извлечь Захудалый принц, которому даже парламент отказал в крошовой субсидии Невеликие капиталы и барыши можно было из него выжить А если в результате все обернулось иначе И Зюш с лихвой вознаградил себя за свое доверие То на пользу ему это предприятие не пошло Если ему так дорог был какой-то еврей-языки Насколько же дороже ему собственные Бережно взлелеенное дитя А теперь оно лежит на земле пищи для червей Мертвое лежит на ветру Избавится Избавится от еврея, он устранит его Пусть беспрепятственно возьмет с собой весь свой капитал И золото, и драгоценные камни, и дарственные И все, что выжил из страны Он пошлет ему в придачу пышный презент Пусть только убирает. Пусть уезжает. Нет. Лучше пусть останется. А не то подумаешь, что ему, герцогу, неприятно тягостно видеть его. Нет. Он не устранит его. Но теперь довольно. Все это можно обдумать потом. А теперь провалиться ему на этом месте, если он не пойдет спать. Он направился к дверям, постучал громко и резко. Указал открывшему дверь заспанному угрюмому слуге на труп Без всяких объяснений прошел мимо оцепеневшего от ужаса старика Вслед ему донесся звериный вой старого слуги Вопль, виск, выкрики обезумевшей служанки Карл Александр, ни на что не глядя, прошел в дом Гневно насупился в ответ на робкие возражения Нейфера который боялся ночевать в заколдованном доме рядом с покойницей, как был одет и бросился на тахту, спал мертвецким сном, храпя и посапывая. Когда он проснулся, в комнату глядел ясный день. Он чувствовал себя разбитым, неопрятным. Привастившись в углу, дремал Нейфер. Карл Александр потянулся. «Ух, надо поскорей убраться из этого жуткого дома, вернуться в Герцау, в уютные покои Рейсензы, искупаться, хорошо подкрепиться, потом подождать еврея, похлопать его по плечу, сказать несколько княжеских милостивых слов утешения».